Потом поехали на кладбище. Там Дайна предпочла остаться в машине все по той же самой причине, что категорически не переносила все эти церемонии и традиции, связанные с печальными событиями. Гога сидел рядом с ней, и как-то странно все время на нее пялился искоса. Что-то такое возвышенное вдруг появилось в его взгляде. Но Дайне это было вообще пофиг. Лично она с куда большим интересом отнеслась бы сейчас Гоге, если бы он вообще испарился бы или мгновенно исчез с ее поля зрения. Она и хотела было даже спросить его, чего, мол, лысый пялишься на меня, да просто не стала лишний раз ворочать языком, так как и без того уже сильно устала. После кладбища все поехали в ресторан обедать, трезничать, как выразился Бритый, то есть усопшего поминать. Поминать поехали в Есенин, в тот самый дорогущий ресторан, где официанты, как в театре, ходят в старинной одежде и даже разговаривают совершенно как-то по-идиотски. Семгас, блиныс, Растягаис, кисельс. Это, в общем-то, понятно, что в каждом ресторанном заведении свои традиции и порядки. Так, например, Дайну всегда бесили официантки в японских ресторанах, которые постоянно сюсюкая и изображая из себя японок в кимоно. Вместо слова «огурец» всегда говорили «огурчик», а вместо «дайкон» говорили «дайкончик». И вместо «икра летучей рыбы» говорили «икорочка летучей рыбки». Хорошо, хоть слово «летучий» никак не изменяли, а то Дайна вообще со смеха тут же бы покатилась куда-нибудь под стол. Дайна даже из вредности в качестве чаевых всегда хотела оставить им именно какую-нибудь копеечку, потому что рубличек вообще никак не звучит. И кроме того, нет такого слова в русском языке. Ну, нет и все. Накрыто на столе в Есенине было в самом деле очень красиво и дорого. Официанты даже солянку принесли в старинные фарфоровые супницы, каких, наверное, сейчас уже нигде и не купишь. Глядя на супницу, Дайна тут же вспомнила про разбитую бабушкину вазу времен СССР И от обиды у нее даже слезы на глазах проступили. Мельком взглянув на нее и замесив слезы в ее глазах, Дом Корлеоне одобрительно кивнул, однако ничего не сказал при этом. Поминальное застолье не обошлось без того самого портрета радостного Макса с дорогими часами на руке и в дорогущем авто никак не обошлось. На этот раз фото поставили в середину стола, все ели и с печалью смотрели на фото. А не от всего этого было как-то не по себе, может, потому что все вокруг молча ели, А этот самый мажорик Макс на фото не ел, а только радостно улыбался. И именно из-за этого его улыбка на фото показалась Дайне какой-то кислой. Дайна хотела было даже набраться смелости и предложить Дону Корлеоне на такие случаи иметь разные портреты Макса. К примеру, было бы хорошо, если бы на столе стоял портрет, где Макс тоже ест, как и все. Ну правда, а то есть глядя на этот портрет, сразу же всякий аппетит пропадает. Хотя пофиг, решила она вдруг, перестала пялиться на портрет Макса и с живым интересом стала присматриваться к блюдам на столе. Дайна положила себе на тарелку и семги, и буженины, и блинов с икрой, ну и, конечно же, по две ложки каждого из показавшегося ей по виду вкусным салатика. Куда же без них? А задарма спрашивается, чего не покушать-то? За трапезой не обошлось, конечно же, без горькой. Ну, не чокались, конечно. Но все равно очень много выпивали, в связи с чем многие сразу же и осоловели. Дайна плотно поела и вскоре почувствовала, что то самое купленное в дорогом магазине платье стало ей заметно теснее и даже собралось складочками на спине только не вертикальными, а горизонтальными. За поеданием деликатесов грех было не попробовать разного рода фирменные наливки ресторана: и на вишне, и на сливе, и на цветах липы. Да бог с ней с фигурой, попробовав одну из наливок сливовую и найдя ее очень даже неплохой, решила для себя Дайна. А как же, спрашивается, было не попробовать всю эту вкуснотень, если впереди одна только неопределенность и вообще? Может быть, ей, как случайному свидетелю, на этом свете и жить-то осталось всего ничего? Ведь это же ясно, что бандиты обычно делают с неугодными свидетелями. Хотя Дайна вообще не понимала, чего это она такого видела и знает, за что ее могут того. Но все равно, в этот конкретный момент она понимала, что теперь у нее одна, может быть, только радость и осталась. И радость – это еда как там пел в свое время народный поэт Есенин. «Мне осталась одна забава – пальцы в рот, да веселый свист». В школе же проходили это в старших классах. Или он не пел, а только стихи сочинял, а пел кто-то совсем другой. В общем, неважно. Дайна хотела было подозвать щелчком пальцев у официанта и спросить у него об этом, пел ли на самом деле Есенин или нет. Но, видимо, недельным голоданием настолько сбило себе пищеварение, а может, это произошло от переедания и этих самых дурацких строчек про пальцы в рот до да веселый свист. В общем, Дайну замутила. Все еще, сидя за столом, она стала гадать, успеет ли выскочить и добежать до туалета, или может уже использовать под это дело хоть ту же самую старинную фарфоровую супницу. Но, слава богу, все обошлось. Дайна под уставшими и разморенными от горькой взглядами на слегка нестабильных ногах медленно вышла из-за стола и твердо проследовала в санузел, где немного освежилась и привела себя в порядок. И еще, пребывая в туалете, она обратила внимание на приоткрытое для проветривания окно почти под самым потолком, так и манившее взобраться на подоконник и сигануть из него, тем самым покончив уже с этой порядком надоевшей компанией бандитов во главе с Доном Корлеоне, а попросту сбежав от них. Окно просто-таки манило Дайну щебетом птиц в деревьях, привычным городским гулом и дурманящим каким-то бризом свободы. Конечно, если бы Дайна сегодня не перепробовала все эти вкусные наливки, то, наверное, мысль лезть под потолок ее премного бы напугала, но она в итоге ничего этого делать не стала. Но на то они, видать, и наливки, чтобы после них совершать, уже не геройские, конечно, но откровенно смелые поступки точно. А за дверью уборной уже заговорили про хроническую усталость, а также необходимость время от времени отдыхать и восстанавливать растраченные в делах и заботах силы. В общем, Дон Карлеоне и его прихвостни вовсю строили планы на посещение сегодня какой-нибудь сауны или центра отдыха дайни было прекрасно слышно все это, о чем они разговаривали за дверью. «Эй, ты скоро там?» – постучал в дверь Гога. «Занято», – сердито подала голос Дайна, уже забравшись на подоконник и открывая шире окно. «Короче, сейчас поедем в сауну», – сообщил ей через дверь Гога, то, что Дайна уже в необходимой мере и без него знала. «А если я не захочу?» – спросила она. «А через не хочу», – нагло усмехнулся Гога. «Все едут, и ты поедешь. В твоем случае теперь только так и никак иначе». «Но это мы еще поглядим», — не сказала, конечно, Дайна вслух, а только подумала, пролезая при этом в окно. «Ты долго там?» — снова нетерпеливо стукнул в дверь Гога. «Не хочу я ни в какую сауну, тем более с мужиками», исключительно для того, чтобы отвлечь внимание, сказала, будучи уже почти с другой стороны окна, Дайна. «Ты не хочешь, зато я хочу», — усмехнулся на это Гога. «Ну, езжай, если в самом деле хочешь», — ответила ему Дайна, и, разжав руки, упала на газон под окном с другой стороны окна. Что там еще бухтел и она уже не слышала, да ей это было уже совершенно все равно. Все, отряхнула она руки, поднялась и стала оглядываться, куда в какую сторону ей следует бежать. Ведь это же ясно, что в самом скором времени пропажу непременно обнаружат и кинутся на поиски. Дайна ловко карабкалась по каким-то постройкам хозяйственного назначения, без капли страха перелезла через металлический забор, хотя, надо сказать, никогда прежде ничего подобного не делала и вскоре плюхнулась на заднее сиденье такси, приказав водителю ввести ее домой и назвав адрес.